ибо я не люблю ни его младенчество, ни его старости. А вот почему, как бы часто мне не доводилось смотреть на места, где были продолжены его улицы и где стояли его дома, и на эти развалины, уходящие так глубоко в землю, точно они и простираются до антиподов, я неизменно испытываю все то же волнение. и в душе ноли это нам самой природой или быть может прихотью нашего воображения но только вид площадей на которых собирались и где обитали те чьи славные имена сохраняются в нашей памяти волнуют нас значительно больше чем если бы нам рассказывали об их деяниях или мы сами читали их собственные творения Настолько сильное впечатление производят на нас самые места. А в этом городе таких мест бесчисленное множество. Ведь куда бы мы ни направились, мы всюду вступаем в какое-либо место, отмеченное молвой. Мне нравится смотрваться в их лица, изучать их манеру держаться, их одежду. Я снова и снова твержу про себя их великие имена. И они непрерывно отдаются в моих ушах. Я благоговею перед ними и стою, когда называют их имена. Если что-либо хоть какой-нибудь частичкой своей величественно и замечательно, я восхищаясь в нём всем, даже тем, что не представляет собой ничего выдающегося. С каким наслаждением наблюдал бы я этих людей за беседой, за трапезой, на прогулке. Было бы чёрной неблагодарностью относиться с пренебрежением к станкам и теням стольких доблестных и достойных мужей, которые жили и умирали, можно сказать, у меня на глазах и которые всей своей жизнью могли бы преподать нам столько полезного и поучительного. если бы мы умели следовать их примеру. И потом тот Рим, который мы теперь видим, заслуживает нашей любви также и потому, что он в течение столь долгого времени и столькими узами связан с нашей державой. Это единственный город вообще для всех и всесветный, правищий им верховный владыка А в одинаковой мере почитаем повсюду. Этот город – столица всех христианских народов. Испанец и француз – всякий в нем у себя дома. Чтобы быть подданным его государя, достаточно быть христианином, независимо от того, откуда ты родом и где находится твое государство. На нашей бренной земле нет другого такого места, которому небо дарило с таким постоянством свою благосклонность. Даже развалины этого города величавы еяйны славы. Ещё более драгоценные благодаря своим достославным развалинам. Даже в гробнице он сохраняет отличительные черты и облик в ребёнком мире. Только в одном этом месте природа явно осталась довольно своим творением. Иной мог бы себя обругать и возмутиться собой самим, заметив, что и он не остаётся бесчувственным к столь суетным удовольствиям. Но наши склонности, если они даруют нам приятное ощущение, не так уже суетны. И какими бы они ни были, если они доставляют удовлетворение человеку, не лишённому здравого смысла, Я не стану его жалеть. Я бесконечно обязан судьбе до последнего времени, не причинившей мне особенно больших горести, по крайней мере таких, вынести которые мне было бы не под силу. Не значит ли это, что она оставляет в покое тех, кто ничем ей не досаждает? Чем больше будет каждый себе отказывать, тем больше ему дадут ответственности. вроки ничего не имея я тем не менее отнесусь в стан ничего не желающих кто стремится ко многому у того